Глава двадцать пятая Бомжам Приморского городка, оккупировавшим вокзал, жилось неплохо. Богатые отдыхающие всегда подкидывали им какую-нибудь снеть или бросали в шапки и коробки довольно крупные купюры. Повезло им и в том, что авто и железнодорожные вокзалы находились рядом в пяти минутах ходьбы. Порадовался этому обстоятельству и Пименов. В поисках Климентьева ему не нужно было ехать в другой конец города. Припарковавшись на автовокзале, он подошел к бомжу, своей огромной бородой напоминавшему Льва Толстого. «Как делишки?» Тот удивленно посмотрел на него. «А тебе зачем?» «Помочь хочешь?» Александр лукаво улыбнулся. «Помог бы, но не безвозмездно». Бомж заинтересованно взглянул на него. «Если отплатить в моих силах, в накладе не останешься. А давай проверим». Пименов вытащил несколько купюр. «Ответишь на вопрос, они твои». «Да давай!» — откликнулся бомж. «Как найти Глеба Климентьева? «И что это Глеб стал таким популярным?» — изумился Лев Толстой. «В смысле?» — не понял Александр. «В смысле, не ты первый его ищешь?» — пояснил обитатель вокзала. Пименов побледнел. «Кто и когда о нем спрашивал?» «Сначала один парнишка помог ему неплохо заработать», — ответил мужчина. «Но это было давно. А потом у мужик постарше им заинтересовался». Это аккурат позавчера было. Как заработал Климентьев? У Александра похолодели руки. Этого он мне не сказал, заявил бомж. Все равно эти денежки мы пропили и проели. А мужик постарше? Он не сказал, что ему нужно от глебки. Купюры упали в замусоленную фуражку. «А как мне отыскать его?» Бомж потрогал деньги. «Обычно он всегда вон у той урны сидит. Только два дня как нету. Сам не пойму, почему». Журналист покрылся потом. «Где он, может быть? Где его логово?» «Справедливо говоришь», — рассудил бомж. Если тот мужик ему еще лучше заплатил, Глебка наверняка из-за поя не вылезает. Если найдете его, пожурите. У меня тоже в горле сохнет. Обязательно. Да где его ночлежка? В заброшенных домах на Грушевой. Это было в другом конце города. — Почему так далеко? — удивился Пименов. «А жил он раньше где-то в том районе», — заметил Лев Толстой. «Вот бывшие соседи его и подкармливают. Только скоро ему переехать придется. Частный сектор собирается сносить. Нам Клементьев сам говорил». Александр торопливо поблагодарил бомжа и кинулся к москвичу. Нельзя было медлить ни секунды. Жизнь Климентьева находилась в опасности. Он в этом не сомневался». Старенькая машина, взревев сорвалась с места. Никогда за всю свою водительскую карьеру журналист не гнал так по городу. На его счастье, ему не попалась ни одна машина ГИБДД, и он домчал до Грушевой за 20 минут, оставил москвичу первого заброшенного дома и отправился на поиски Климентьева. «Ради Бога! Ради Бога!» — молился про себя молодой человек. «Хоть бы мне успеть!» Из третьего по счету дома он уловил характерный запах, который донес до него ветер с моря. Александр сжал кулаки и через проем зашел в разгромленную комнату, когда-то бывшую залом. В углу стояли картонные коробки, испускавшие зловоние и наполненные гниющими объедками и какими-то тряпками. У боковой стены валялся стеганный матрац. Человек, лежавший на нем, казалось, спал. По его руке ползали огромные зеленые мухи. Подойдя ближе, журналист потрогал его за плечо. Мужчина перевернулся на спину, и уставился на непрошенного гостя широко открытыми глазами, в которых застыл ужас. Синее лицо и прикушенный язык говорили о том, что его задушили. Сдерживая тошноту, журналист поднял грязную матерчатую сумку и высыпал ее содержимое. В пыль полетели монеты и паспорт. Пименов взял в руки синюю книжечку и открыл. На фотографии погибший выглядел ухоженным. Наверное, это было давно, еще в другой жизни. Документ гласил, убитого звали Глеб Климентьев. Александр потянулся к мобильному телефону и стал звонить Истомину. К сожалению, телефон полицейского оказался отключенным, как и его подчиненного Сергеева. Журналист с досады сунул мобильный в карман. Конечно, можно было поехать в отделение к Истомину и обо всем рассказать, однако Пименов решил этого не делать. Чутье подсказывало, разгадка тайны где-то близко, и он сам в состоянии распутать клубок. Молодой человек юркнул у машину и снова отправился на вокзал. Бомж Лев Толстой сидел на обычном месте. Запах дешевого вина говорил о том, что он с пользой потратил заработанные деньги. «Хочешь еще?» — нездороваясь, поинтересовался Александр. Толстой все понял. «Кто ж не хочет?» «Тогда напряги память. Мне нужно все о парне и мужчине, которые общались с Клементьевым». Бомж озабоченно почесал грязный затылок. «Да, мужики как мужики». «Ничего такого я в них и не увидел!» «Это печально», — заметил Пименов. Мужчина занервничал. Деньги уплывали из рук. Вдруг лицо его просияло, и он щелкнул коричневыми пальцами. «О, слушай, парень приходил два дня подряд. На второй они встали у здания обменника, а там, наверное, есть камеры видеонаблюдения». «Точно!» — обрадовался Пименов. Он уже догадался, зачем использовали Клементьева. Ему дали денег, чтобы он оформил на себя сим-карту, а потом, когда журналист помчался по следу, прикончили. Его очень интересовало, кто этот человек, который встречался с бомжом. Знает ли он его? Или на горизонте появится еще одно лицо? Александр бросил в шапку Льва Толстого еще несколько купюр и направился к обменнику, намереваясь добыть запись с камер видеонаблюдения. Он полагал, что это будет несложно, потому что здесь давно уже работала его одноклассница Варвара Митина, и не ошибся. Девушка всегда симпатизировала Пименову и помогала добыть нужную запись. Мужчина, беседовавший с бомжом несколько дней назад, в поле камеры не попал. Зато парень был виден, как на ладони Увидев его, журналист в изумлении потер вспотевший лоб. Этим парнем оказался Игорь Болотов, сын полковника службы безопасности. Пименов сразу схватил мобильник. На этот раз Истомин откликнулся. «Слушаю тебя!» «Ваня, в заброшенном частном секторе на Грушевой труп бомжа Климентьева, доложил Александр. И я знаю, кто преступник. У майора перехватило дыхание: Кто? Александр открыл было рот, собираясь рассказать о своем расследовании, но проклятый аппарат разведился в самое неподходящее время. Чертыхая журналист подошел к своей машине. Городского номера Истомина на память он не помнил. Конечно, можно было заехать в отделение, но, по его мнению, каждая минута сейчас ценилась на вес золота. Преступника надо брать по горячим следам. Молодой человек направил москвич к дому Игоря. Страх перед его могущественным отцом совершенно испарился, и Пименов думал только об одном — как убийца предстанет перед судом. Дверь открыла полная блондинка средних лет с массивными перстнями на руках. — Вы к кому? — Мне нужен ваш сын. Александр приготовился зайти в квартиру, но она перегородила вход. «И его нет». «А где я могу его найти?» Она явно не хотела говорить, однако журналист уже заготовил фразу на этот случай. «Меня послал декан факультета. Я его однокурсник. У нас намечается серьезное мероприятие, и меня попросили собрать подписи студентов. Это нужно сделать срочно». Это сработало. Блондинка даже изобразила подобие улыбки. Он поехал в клуб Ришелье на встречу с другом. Благодарю. На счастье пименного, элитный клуб располагался недалеко от дома Болотовых. На стоянке возле него журналист сразу заметил огромный джип. Его хозяин стоял на аллее и разговаривал с симпатичной девушкой в красном платье. «Можно тебя на минутку?» — окликнул его журналист. Увидев его, Болотов побледнел. «Что вам нужно?» «Не при даме? сказал Пименов. Игорь покорно пошел за ним. Они сели на скамейку под старым тополем. «Видишь, парень, я все-таки поймал тебя», — улыбнулся Александр. «Как веревочки не виться!» а ты, оказывается, матерый убийца. Парень стал еще белее. «Я вас не понимаю. Я дал себе обещание посадить убийцу девушек и сдержу его. И твой влиятельный папаша на сей раз тебе не поможет. А сейчас давай глянем на твою машину», — сказал журналист. Игорь покорно направился к черному джипу. «Давно водишь?» — поинтересовался Пименов. «Уже три года», — ответил парень. «Для такого стажа ты просто ас!» — журналист подошел к левому боку. «Откуда у тебя эти вмятины и царапины?» «Я не замечал». «Я не знаю», — растерялся Игорь. «Зато я знаю. Мне не забыть, как ты пытался спихнуть меня с дороги». «Спихнуть вас?» Парень изображал удивление, но Пименов ему не верил. «Тебе лучше во всем признаться. Экспертиза быстренько покажет, что твоя машина целовалась именно с моим москвичом. Понимаю, тебе не хотелось бы давать ее экспертам. Кроме всего прочего, они обнаружат и доказательства убийства твоей подружки». Болотов побледнел, как простыня. «Я не понимаю». «О чем вы говорите?» «Сейчас объясню», — сказал Александр. «Это очень неприятная и грязная история». «Верно?» «Ты встретил девушку. Она понравилась тебе». «Допускаю мысль, что ты даже подумывал о женитьбе, так она тебя окрутила». «Алина ведь твоя первая женщина». «Правда?» — Игоря бросила в пот. «Это ваши домыслы!» «Я еще не все рассказал». Александр продолжал удерживать его за локоть. Впрочем, парень и не вырывался. Он покорно стоял рядом. «Девушка оказалась не такой идеальной, как ты представлял. Она стала тебя шантажировать. Еще бы! У тебя такие богатые и влиятельные родители. Допускаю, что они и были ее главной целью». Чтобы укрепить свое положение, она забеременела от тебя или сказала, что ждет твоего ребенка. Этого ты уже не вынес и принялся тщательно готовиться к преступлению. Для начала ты приобрел при помощи бомжа сим-карту. Тебе нужно было алиби. Ты смотрел детективные фильмы и знал. Полиция может определить, кто последний звонил на мобильной девушке, Что ты ей наплел, я не буду придумывать. А ей было все равно, по какому номеру с тобой связываться. В своем блокноте она зашифровала его под инициалами В-1. В — это Болотов? Я, к сожалению, это поздно понял. Игорь дернулся. Это полная ерунда. Он вскинул голову и посмотрел в глаза журналиста. «Ничего такого я не делал». «Потом ты пригласил ее на свидание или в ресторан, или в клуб», — говорил Александр. «Иначе она не оделась бы так нарядно». «Вместо романтического ужина ты завез ее в безлюдное местечко и задушил, а затем выкинул на дорогу». «В нашем городе любой в курсе, что по этой дороге ходят груженые фуры». Ты надеялся, полиция все спишет на несчастный случай или упечет в тюрьму водителя? Пименов взял его за подбородок и взглянул в полное ужаса глаза. Признайся честно, твой отец в курсе? Я его не сильно осуждаю. В конце концов, Алина была ему чужой, а ты родной сын. Он ведь щедро платил продажным судьям и адвокатам, чтобы посадили невиновного. Скажи, тебя никогда не мучила совесть?» Болотов еле держался на ногах. «Зачем вы меня мучите? Я никогда не спал с Алиной. Я любил ее и относился к ней с благоговением, и она меня никогда не шантажировала, поэтому я ее не убивал». Она знала, я всегда готов на ней жениться. Да, родители не одобряли наших встреч, но я уже вышел из-под их опеки. На камере видеонаблюдения ты расплачиваешься с бомжом и берешь у него сим-карту, констатировал журналист. Как ты это объяснишь? Для чего ты звонил любимой девушке с другого номера? Я не звонил. Это не я. «Это...» Игорь вдруг еще больше побледнел и стал кашлять и задыхаться. «Астма!» – прошептал он. «Лекарство в багажнике! Достаньте его, пожалуйста! Оно под пледом! Багажник открыт!» Его лицо принимало синюшный оттенок, и Александр понял. «Это не комедия. Парень действительно болен». Он помог Болотову опуститься на скамейку. «Сиди здесь и не двигайся!» Парень хватал воздух ртом, как рыба, вытащенная на берег. Александр помчался к автомобилю, стоявшему недалеко от входа в клуб. Багажник действительно оказался открытым. Вероятно, Игорь забыл запереть его, когда начал разговор с Александром. «Под желтым пледом никакой бутылочки не было». И журналист стал перебирать все в надежде отыскать лекарства. Он отодвинул две емкости с минеральной водой. В лучах солнца что-то блеснуло в левом углу, выглядывая из-под черного полиэтилена. Пименов сорвал его и оторопел. Перед ним лежала босоножка на высокой шпильке, похожая по описанию на ту, что была на Алине в ее последний день. В памяти снова всплыли слова Максимова. Найдете босоножку, найдете убийцу. Значит, он на правильном пути. Вот гаденыш. Дрожа от ярости, журналист помчался обратно. Он уже не рассчитывал застать Болотова на месте. Скорее всего, негодяй просто умело притворился и сбежал. Однако Пименов ошибся в своих предположениях. Парень по-прежнему сидел на скамейке и уже не кашлял. «Извините, лекарство оказалось в моем кармане», — прохрипел он. Александр поднес босоножку к самому его носу. «Узнаешь?» «Женская обувь», — кивнул Игорь. «Чья она?» «Неужто видишь ее в первый раз?» Александр кипел от гнева. «Разве твоя возлюбленная не носила такие же?» «О чем это говорит?» Болотов снова начал задыхаться. «Все указывает на то, что убил ты», — сказал журналист. Игорь схватился за горло. «Это не я! Неужели? Нет, этого не может быть!» Пименов с брезгливостью смотрел на молодого человека, Такого жалкого в своем страхе. А в голове юлой вертелась мысль, что если это действительно не он. Болотов мог задумать преступление, но осуществить... Вот тут кишка танка. Значит, догадка вспыхнула молнией в усталом мозгу, и все встало на свои места. Ну, конечно, теперь сходится. Где он сейчас... Поинтересовался Александру Игоря, и тот сразу понял, о ком идет речь. К ним приехала важная делегация, они собирались в Солнечную долину на дегустацию вин, а завтра он летит в командировку. Журналист поморщился и зашагал к москвичу, который белой вороной стоял среди крутых тачек. «Вы уверены?» – донеслось до него. Не оборачиваясь, он ответил – Уверен.